Меня выталкивает из небытия, как преждевременно плод из утробы. Перед глазами мерцает красный текст. Внимание! Преобразование прервано ввиду отсутствия в организме достаточного количества микро- и макронутриентов. Необходимо съесть богатую белками и жирами питательную пищу. Распахиваю глаза и обнаруживаю себя в больничной палате под капельницами. Заходится писком аппарат, отображающий пульс. Вырываю иглу из вены, пытаюсь встать, и в палату врывается врач в светло-зеленом брючном костюме, а следом входят магом. Только сейчас оцениваю, что это действительно могучий старик. Мало того, у вас, самки в широченных расправленных плечах нет ничего старческого. «Мне нежизненно необходимо поесть, — говорю я, — рыбу, морепродукты, глицин, аминокислоты, в общем, что-то для мозгов и витамины, иначе сдохну. Врач раскрывает рот, чтобы возразить, но ульпиан могучей ладонью хлопает вот по плечу. «Принеси, что он говорит, быстро!» Врач исчезает. Магон смотрит пытливо и спрашивает, что с Элисой. «Вооруженный налет на дом Тевуртия помпили, от твоих рук дело?» Бормочу, хотя знаю, что это не так. Он мотает головой. «Элисса убили несколько дней назад. Я пытался ее спасти, но не успел». Меня начинает трясти, желудок сворачивается спазмом. Стискиваю зубы, чтобы не показать, как мне хреново. Магон сжимает челюсти, и на щеках проступают с сухожилия. Я чувствовал, что они живы, искал их. Нехрен было давать добро на жертвоприношение, огрызаясь я. Возвращается врач, приносит какой-то коктейль в стакане, выхватываю из рук, выпиваю залпом. Магон наблюдает, ждет, пока допью. Взглядом изгоняет врача и спрашивает, «Ты должен был умереть». Веденное вещество разрушает связи между нейронами. Укладываюсь, закрываю глаза, ощущаю, как по телу растекается приятная усталость. Ленивым взглядом обвожу комнату, пальцем указываю на камеры, замаскированные в углах палаты. Без камер, позже, еле воручаю языком я. Меня выключат на несколько часов. «Свежись с Гисконом, перенеси». «Как ты выжил?» «Я уже отвечал, умею. Байтар же умеет только убивать». И задаю вопрос, который не дает мне покоя. Выходит на первый план, загораживает весь мир. «Мои люди!» Я всегда держу слово. Голос Магона звучит, будто издалека живы. И снова целебное небытие. Открыв глаза, чувствую себя отлично, тру лицо, инстинктивно пытаясь отодрать кровавую корку. Снова замечаю иглу в вене, вытаскиваю ее и топаю в коридор. Но мое пробуждение замечает магон, который, похоже, все это время протащал здесь. Который час интересуюсь я? Пять вечера. Встречу с Эйзером Гискодом я перенес на завтра. Он отказался проводить ее без тебя. А знаешь, почему? Идем туда, где нет камеры, я все тебе расскажу. Пока объясни, где мы находимся. Фамильную резиденцию, отвечает он, направляясь по коридору. Внутри зекурата на пятой ступени. Здесь наша семейная клиника, и нам нечего опасаться. Как ты узнал про камеры? Талант у меня такой, говорю, поглядывая по сторонам. Здесь мы в полной безопасности, говори. Поверь, никто и нигде не в безопасности. — Наверное, тебе показалось странным желание Эйзера встретиться там, где нет приборов слежения. — Да, я сразу заподозрил неладное. Опасения подтвердились. Следуй за мной. Его тон звучит повелительно даже когда Ульпиан что-то объясняет. — Поначалу хочется его садить, но вскоре понимаю, что таков его стиль общения — превентивно задавить авторитетом — Он никого не считает равным себе. И в этом, наверное, есть рациональное зерно. Он действительно самый могущественный человек в мире, даже не подозревающий, насколько хрупка и его жизнь, и жизни всех магонов. Из клиники выходим в просторный зал. То, что я видел у Гискона, просто образец скромности. Здесь кожаные диваны, золотые светильники, имитирующие канделябры. На стенах картины кистей знаменитых художников вперемежку с портретами знаменитых представителей рода. Двери, похожи деревянные, тяжелые, с серебряными ручками. Одну такую ульпиан открывает, жестом приглашает в кабинет, где овальный стол и шесть стульев. Переговорочная тут сигналы глушится. Он ждет, пока я просканирую комнату и продолжает. «Ты видишь камеры слежения? Как?» «Давай я сначала переговорю с Эйзером, объясню, что произошло недоразумение, которое едва не положило начало новой вражде, а потом спокойно побеседуем. Соединишь меня с ним?» «Хочешь поговорить без камер?» — Интересует Ульпиан, доставая коммуникатор. «Тут связи нет». В идеале еще бы с командой связаться, чтоб не переживали, но мой коммуникатор остался у Виктора, а искать контакты слишком долго. Эзер наверняка передал им хорошую новость через Ра. Без разницы, отмахиваюсь я, но сперва объясни, почему ты решил напасть на мою базу. Надо знать, чтобы видеть картину целиком. — Из-за ваших враждебных действий, — с нажимом говорит Ульпиан и берет паузу. — Каких? Твои люди на Сабанском полуострове устроили саботаж, заговорились со зверелыми, чтобы захватить нефтекачку. И не прибудь мы вовремя, им бы это удалось. Естественно, мы взяли под стражу твоих наемников до выяснения обстоятельств. Ульпиан старается сохранять невозмутимость, но его глаза немного округляются. «Мои люди не имеют к этому никакого отношения. Я не давал им таких поручений». «Знаю». потому что баэтарх умеет подавлять волю, и человек становится его куклой. Очевидно, командир наемников был под его влиянием, и сделано это, чтобы подставить тебя. И два величайших рода рвали друг другу глотки, на время забыв об баэтархе. Так мой соратник чуть меня не прикончил, но его вовремя нейтрализовали, и на Эйзеро было покушение». «Не могу поверить, что из-за удержания наемников ты решился на открытое противостояние?» Магон садится, кладет ручище на стол. «Он монументален, мимика его невыразительна. Не человек, глыба». «Рассуди сам, — спокойно говорит он. — Сперва инцидент с наемниками, потом предложение Гискона поговорить и во всем разобраться». Весьма странное замечу предложение, взять хотя бы условия, чтобы отсутствовали камеры. Наводит на определенные мысли, не так ли? И вот наступает день переговоров. Ночью я пытался прикончить охранник, а утром на флайер, в котором я летел, было совершено нападение. Притом флайер, как оказалось, отклонился от маршрута. Я катапультировался, меня подобрали полицейские. И что я должен подумать? «Предположу, что наемный убийца и пилот мертвы. Да. Но я изучил контакты пилота, который вез меня на убой. И знаешь, на кого они вывели? На тебя». Настает моя очередь округлять глаза. «Мы взломали твою систему, послушали разговоры и нагрянули туда, где тебя можно легко взять. Кстати, вам надо поработать над шифрованием разговоров». Что пилот говорил со мной, подтасовка. Проверь подлинность источника. Теперь я вижу в этом необходимости, непременно проверю. Но тогда факты говорили сами за себя. Как бы на моем месте поступил ты? Картинка складывается. Имея двух влиятельных врагов, боэтаж решил стравить их друг с другом, а потом, набравшись сил, добить потрепанного победителя. Теперь все ясно, и можно на переговоры с Эзером. Идем. В зале Ульпиан вызывает Эзера, и напротив меня появляется полупрозрачная голограмма Гискона в полный рост. Он вроде похудел, на лице печать усталости, но в присутствии главы родомагонов Эзер держится безупречно. Подвороток вздернут, плечи расправлены. — Леонард, рад видеть тебя в добром здравии, — говорит он. — Приветствую тебя, Ульпиан. Эзер чуть склоняет голову. — Вижу, что произошедшее между нами недоразумение разрешилось. — Спасибо, Леон. — Сообщи моим людям, — начинаю я, — ноги скон поднимает руку. — Все уже сказали. Они чуть резиденцию штурмом не взяли, просили тебя помочь. — Переговоры переносим на завтра, на то же время, — отчеканит Ульпиан. Заведя руки за спину, я кое-что для себя выясню. А пока нужно поговорить с твоим человеком, Леонардом. После его сопроводят в твою резиденцию. Ульпиан прерывает связь, кивком указывает на распахнутую дверь, мы возвращаемся в переговорочную, и он повторяет вопрос, на который я не ответил. «Как у тебя получается видеть камеры и воздействовать на приборы?» Не только камеры, усаживаясь на стул трон, не дожидаясь приглашения, подношу палец к виску. У меня в голове программа. Слышал о проекте «Хрысоед». Ульпиан играет кустистыми бровями, чешет переносицу. Что-то слышал. Его свернули, потому что нейроинтерфейс убивал носителей. У меня он прижился. А теперь присядь. «Ульпиан, даже если крепко стоишь на ногах...» Он неспешно занимает стул рядом со мной. «Мало того, он меня развивает, я осваиваю новые навыки, вижу людей насквозь, считываю болезни, умею их лечить, а также снимать смертельные проклятия». Магон хмыкает, произносится издевкой, «И изгонять демонов...» «И понимаю технику, но это у меня было и раньше...» У всех, кто не подключен к Ваалу, есть сверхспособность. Именно поэтому с подачи жрецов идут гонения на трикстеров, озверелых и адептов других культов. Теперь начались гонения на последователей Танит. Она ведь покровительница твоего рода. Ты говорил, что тебя избрала Танит. Он хмурится с челюсти, челюстью. Похоже, сам отвечает на свой вопрос. «Или это не связано со способностями?» Сам не разобрался до конца, и да, и нет. Скорее всего, так и было задумано. Программа «Крысоед» писалась под людей новой формации, способных ее принять, меняться и менять мир вокруг себя. «Данит ждала, наблюдала, свела меня с твоей внучкой. Мы полюбили друг друга». Но я не мог предоставить ей защиту, ведь она — собственность Ваала, и потому вне закона. Теперь я что-то типа белого судьи, но для всех, не только для пунийцев. Потому и навожу порядок. В отличие от него, у меня способности развиваются постепенно. Судьей очень хотел быть Баэтарх. Но Элиса же его дочь. Думаю, он не остановился бы, даже если бы знал. Но он опоздал. Что касается, как бы это сказать, тонкого плана, то боги и правда есть. Их природа мне неизвестна. Но известно, что Танит хочет дать людям свободу, а Ваал не отпускает. Он работает руками Баэтарха, питает его силой противовес мне. Мир изменился, и нам нужно выбрать свободу или рабство под началом Ваала. Ульпиан молчит, впервавшись в свои ладони, переваривает информацию. Если его и одолевают чувства, он умело их скрывает. Не траплю его. Наконец он произносит. Как жаль, что я опоздал. Не увидел маленькую лису. Ульпиан снова замолкает. Несколько слов вместили в себя столько отчаяния и горечи, что я захлебываюсь ими. Но если б не эмпатия, ни за что не догадался бы, какая буря чувств скрывается под маской невозмутимости. Я не имел возможности повлиять на решение Гамелькара, принести жертву, но сделал бы все возможное, чтобы защитить Элису и ее ребенка. Приступил бы даже закон. Почему она не обратилась ко мне за помощью? Вероятно, не представляла, насколько сильно ты ее любишь. Когда не проявляешь чувств, о них сложно догадаться другим. Ульпиан снова сжимает челюсти и становится похожим на вековечный дуб, принявший форму человека. Да, я строг со всеми своими детьми. Смотрю на него и понимаю, что я связанный с ним и с Эйзером, Непереносимые горючие утраты. Меняю тему. Я могу видеть, если человек под программой, и мне необходимо просмотреть всех, кто соприкасается с Эзером Гисконом, потому что Баэтарх попытается до нас дотянуться через близких. Это раз. Два. Я знаю, что твои родственники болеют странными болезнями, хотя раньше были здоровыми. И списываешь их недуги на смутное время несущие бедствие эпидемии но у причины другое имя гамилькар байтарх я могу избавлять от смертельных программ ты это наверняка заметил изучая записи с полигона но не более одного человека в день а еще должен был заметить что я не могу использовать свои способности во вред думаю это поставит точку в нашем непонимании — Но почему бы и Тарх не устранил меня? Ему было бы проще. — Полагаю, у величайших родов защита, которую он пока не в силах пробить. — Я соберу членов своей семьи, потом личную охрану и приближенных. Посмотришь их? — Похоже, вечер обещает быть насыщенным, и я полностью посвящу его Ульпиану Магону, чтобы заполучить союзника в его лице. — Конечно. А еще мне очень хотелось бы взглянуть на Баэтарха вблизи, чтобы понять, чего от него ожидать.